59 -е. Трое в темных брюках и черных водолазках. Они двигались так стремительно, что меня хватило лишь машинально прикрыть простыню чресла. Негритос Джо подскочил ко мне первым и сразу, не давая крикнуть, скрутил. С налету зажал рот ладонью, налег всей массой, пытаясь перевернуть меня на живот. Один из вошедших щелкнул выключателем лампы. Его я тоже узнал, это лицо я видел на водоразделе но владелец был тогда в немецкой военной форме и изображал Антона. Третья физиономия принадлежала белобрысому матросу, с которым я дважды столкнулся в Буране в минувшее воскресенье. Трепыхаясь под тушей Джо, я искал глазами Жюли, все еще надеясь, что провалился в страшный сон, угодил в переплет бракованной книжки, романа Лоуренса, куда по ошибке вклеен кусок Кавки. Но узрел я лишь ее мелькнувшую спину.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 В голове у меня во всяком случае ничего, кроме ругательств, не оставалось. Наконец в рот мне впихнули кляп. Кто-то накинул на меня простыню. Я с усилием повернул голову к двери. На пороге выросла новая фигура — кончис. Весь в черном, как и его сообщники. Сковородка, черти, ад. Он воздвигся надо мной, бесстрастно глядя на мое иступленное лицо — Я вложил в свой взор всю наличную ярость, что-то замычал, пусть слышит, как я его ненавижу. Передо мной встал наяву эпизод военной новеллы. Дальняя комната, распростертый навзничь капец. Я заплакал от унижения и бессильной злобы. Так вот, что напомнил мне взгляд Жюли, брошенный через плечо напоследок. То был взгляд хирурга, успешно проведшего сложную операцию. Теперь пора содрать резиновые перчатки, удостовериться Ровен-Лешов. Суд. Сковородка. Не иначе они безумны, а она безумней прочих. Ущербней, безнравственней, выморочней. Лже-Антон подал кончесу открытый чемоданчик. Тот вынул оттуда шприц, проверил, нет ли в зелье пузырьков воздуха,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 Ох, известие о гибели Алиса, и то ни на йоту их не вразумило. Джун пересекла комнату, волосы на затылке схвачены черной шифоновой лентой, не принялась укладывать в саквояж вещи, висевшие на вешалке в углу. Все понемногу поплыло у меня перед глазами. Люди, мебель, потолок куда-то стронулись. Я падал в черное жерло над и бесчувствия, и бездонную молотилку недостижимой мести».